Маммит успел сделать по внутреннему коридору штаба не более пяти шагов. Времени, затраченного на это, вполне хватило на то, чтобы старшина успел оценить обстановку внутри. Слева, прямо рядом со входом в штаб, находилась застекленная коморка дежурного. И стекло в ней, вероятно, было бронированным, и к сценизаторам пришлось бы с ним изрядно повозиться если бы не охраны, совершенно не думавшей о том, что на штаб может произойти нападение. Один из двух бдительных охранников сидел на стуле, положив ноги на стол, а второй стоял в открытых дверях коморки и, видимо, что-то увлеченно рассказывал напарнику. Он обернулся на звук открывшейся двери, Собрался душевно поприветствовать Насана, но сделать это просто не успел. Икса с сценизатой вихрем ворвались внутрь. Шныгин танком прошелся по Насану, шествовавшему навстречу охраннику. Несчастный потомок рода Бубрулов свалился на пол, а старшина, не снижая хода, тараном врезался в мамида, до сих пор неподвижно стоявшего в дверях. Следом за Шныгиным в коморку ворвался Кэдман, и не успел второй стражник даже ноги со стола опустить, как смог лицезреть ствол лазерного ружья у собственного носа. Посух же приник к стене, взяв под прицел коридор, уходивший вглубь штаба. Ну а еще через пару секунд оба охранника были связаны и с заткнутыми кляпами ртами, уложены вдоль стеклянной стены. Шнегин дотронулся до плеча Капрала и кивком указал ему на дверь. Кедман поднял вверх руку со сложенными в колечко пальцами и выскочил наружу. Сначала Джон зыптихом забросили внутрь двухчасовых, все еще пребывавших в блаженном бессознательном состоянии. А едва старшина успел уложить их внутри стеклянной коморки, рядом с двумя другими, как в дверях штаба, показалась целая процессия. Не ожидавший такого количества гостей, старшина едва не открыл понемогонь, а затем просто безмолвно выругался. И все от того, что вместе с Сарой, Зыпцехом и Капралом в штаб пошли Хаар и три толпы Пришлось старшине нарушать эфир на молчание. «Этих-то уродов вы зачем сюда, блин, приточили?» Указал стволом ружья на тоидов. Поинтересовался он у сослуживцев. «Да мы с Хармом до дверей дойти не успели, как этот троица выскочила из бронемеха и к нам побежала». За всех ответил ефрейтор. «Ну и успокоили бы их там». Прорчал Шнигин, нахрена их сюда тащить. До да времени не было. К тому же они и такой галдеж подняли, начал оправдываться Ганс, и словно в подтверждение его слов три толпатоида завопили, перебивая друг друга. Вы не имеете права так обращаться с нами, заявил один. Раз вы сюда нас притащили, значит и несете ответственность за наше будущее, поддержал его другой поскольку если нас здесь поймают, то разбираться не будут, а просто отправят в переработку», — продолжил третий. «А у нас еще и дача не разделена», — снова подал голос первый. «Это кто ее делить собрался?» — возмутился второй. «Она моя?» — целиком и полностью. «Твоя?» — изумился третий. «Да я скорее скубу пять лет употреблять не буду, чем позволю тебе на мою дачу». — Лапы свои поганно наложи, клон не доделанный. — От клона и слышу, — завопил второй. Но продолжить этот содержательный диалог им помешал Шныгин. Подскочив к низеньким толпотоидам вплотную, старшина согнул пополам и зашипел, вводя стволом лазерную ружья из стороны в сторону. — Если вы, уроды, сейчас не заткнетесь, перестреляй всех троих, как свиней. Угроза подействовала. Старшина тут же сообразил, что употребил не совсем верно сравнение, поскольку свиней обычно не стреляют, а режут. Но судя по тому, как испуганно три маленьких большеглазых скандалиста прижались друг к другу, забыв о прежних разногласиях, универсальный переводчик как-то по-своему решил проблему употребления Сравнительных выражений И подобрал такие яркие эпитеты Что добавить к ним уже было просто нечего Может быть, все-таки оставить эту троицу здесь? Поинтересовался подсук Зачем нам лишняя обуза? Ты же слышал, что они сказали? Возмутилась Сара Штольц Если мы этих малюток бросим То подпишем им смертный приговор «Ты палач, Микола-Пацук, или икс-осценизатор?» «Вот ты за них и будешь отвечать!» Буркнул Шныгин и толкнул в бок сана. «Где здесь личные комнаты командования?» «В конце коридора есть лифт. На нем можно спуститься вниз», — ответил Маммин. «Ну, там на охране такие псы натасканы сидят, что вам в натуре мимо них не прорваться». «Как только лифт опустится, они вас уже будут ждать!» «Спасибо за информацию!» — поблагодарил старшина и махнул рукой. «Работаем!» Времени на проверку всех комнат, расположенных на верхнем этаже штабного помещения, у спецназовцев просто не было. Действовать следовало быстро поскольку никто из бойцов не знал, с какой частотой охрана нижнего этажа может выходить на связь со своими коллегами. А когда ответа от стражников у входа они не получат, проникновение на объект будет раскрыто, и фактор внезапности, как таковой, пропадет. Шнегин и Кедман первыми устремились к лифту. За ними Сара легкими толчками погнала вперед пятерых аборигенов, волей ее обстоятельств, оказавшихся членами команды, а замыкали процессию Пацук и Ганс, оба двигались по коридору приставным шагом, стараясь держать в поле зрения и двери со своей стороны коридора, и наружный выход из штаба одновременно. У лифта вся процессия остановилась, причем поцук оказался бок о бок со Шныгиным. — Что-то я не пойму, Репа, — проговорил украинец, отключив рацию. — То эта девица сверствует, как налоговый инспектор, а то каких-то несчастных толпатоидов пожалела. Что-то с ней странное происходит. Присмотреть бы за девчиной надо, а то вон уж знаешь, как бывает. «Тот-то ты больно много внимания стал Саре уделять, <смех> в рыбаре!» Подозрительно посмотрел на украинца-старшина. «По второму разу улюбиться надумал!» «Я?» — оторопел Пацук. Но уточнения со стороны старшины так и не дождался, поскольку в этот момент наверх поднялся лифт, вызванный Насаном. Шныгин тут же нырнул внутрь него и осмотрелся. Надежды старшины не оправдались. Сергей рассчитывал, что внутри лифта будет какой-нибудь люк, позволяющий выбраться на крышу. Однако и стены, и пол, и потолок инопланетного средства сообщения между этажами выглядели столь же монолитными, как вывешенные ограждения гарнизона. Может быть, какой-то выход на крышу лифта и существовал. Но не обнаружить его, ни тем более открыть их со сценизатором не удавалось. Поэтому план старшины спустить вниз пустой лифт, самому спрятавшись на его крыше, пришлось отбросить. Насан, входи внутрь, приказал маммидушный генсар и Ганс, останьтесь наверху. Вниз спуститесь только после нашего сигнала. Если потомок знатного рода Бубрулов был прав, и охрану внизу заинтересует, кто именно в такой неурочный час раскатывает на лифте между этажами, то разобраться с ней спецназовцы могли лишь одним способом. Именно для его осуществления Насана поставили прямо в дверях. Поцелк укрылся за его спиной, А Кедман со старшиной вжались в стенку сбоку от выхода, стараясь изобразить из себя, если не гобелены, то хотя бы лепной барельеф, ну, самое малое. В таком виде они и спустились вниз.